Глава шестнадцатая. В плену теорий. Пока сложно сказать. Нери задумчиво покрутил в руках кофейную чашку. Сами по себе цветы и яркие эмоции не имеют отношения к ловчему змею. Артефакт реагирует именно на магию фейри, но эмпатические зелья снижают контроль над даром. А в моем случае и над крыльями неуверенно прошептала, вспомнив плавающую в зеркале золотистую цепь. Название для амулета подобрали идеальное. Он действительно напоминал голодную кобру, готовую в любой момент наброситься на беззащитную жертву. Я бы многое отдала, чтобы никогда больше не встречаться с ней и тварью, которой она служила. Охотник-полукровка. От одних воспоминаний пробирала оторопь. Еще страшнее становилось это осознание, что монстром может оказаться кто угодно, а я даже не знаю, что именно его приманило. Если тварь реагировала на любое проявление магии Фейри, почему услышала меня именно сейчас, а не в детстве? Тогда срывы были намного ярче и мощнее. Мне стоило огромных усилий запечатать крылья. После я долго жила без них, выжимая уникальную магию досуха тренировками и работой. Привыкла разделять целительские дары и хрустальную искру. Но последнее время силы в крыльях стало так много, что я едва управлялась с ней. Даже после лечения владыки мои резервы слишком быстро восстановились. Может, поэтому крылья и вышли из-под контроля? Думаю, эмпатическое зелье послужило спусковым крючком. Продолжил дракон, вырывая меня из тревожных размышлений. Его концентрация в воздухе была высокой, но не запредельной. Я показывал результаты сканирования Суаресу. Он сказал, что такая доза не способна вырубить взрослого мага. «Даже если сделать скидку на небольшой вес...» По мне скользнули пристальным оценивающим взглядом, заставив вспыхнуть до кончиков ушей. «Ты должна была отделаться головокружением, дрожанием рук и рассеянностью». Перечисленного вполне достаточно, чтобы напортачить с лечением, но слишком мало, чтобы вызвать подозрения. Если бы я допустила ошибку, все списали на сильную усталость. Хотя во время разбирательства это бы не отменило вины и не явилось смягчающим обстоятельством. По правилам, почувствовав, что теряю контроль, я должна была выйти из палаты и передать пациента другому целителю. Но эмпатические зелья снижали трезвость мышления. Надышавшись ими, я бы перестала здраво оценивать свои возможности. В целом, версия Нэри была логичной и походила на правду, но кое с чем я не могла согласиться. Букет простоял в кабинете весь день. Добавила немного, подумав. Окно было закрыто, а ваза стояла на солнечной стороне. Тепло могло ускорить реакцию. «Я не отрицаю, что ты надышалась зельем до того, как успела открыть окно», — легко согласился дракон. Но все же для обычного мага такая яркая реакция ненормальна. Отсюда следует вывод, что фейри иначе реагируют на разные эликсиры. И впредь тебе нужно быть осторожнее вдвойне. С этим не поспорить. Знать бы еще, чего именно следует опасаться. Один вопрос. Владыка допил кофе и отставил пустую чашку в сторону. Ванда при всех объявила, что ты весь день будешь работать в пятом блоке. Нет, наедине. Еще один плюс в пользу версии, что целью была именно месть, и букет не связан с охотником напрямую», — Продолжил рассуждать Нэри. «Анри не знала о приказе настоятельницы и думала, что ты, как обычно, будешь забегать в кабинет между осмотрами. Но...» произошел ряд фатальных совпадений», — кивнула. «Сообщение от императора, проклятое зелье». «Не только». Аргвар поднялся на ноги и принялся неспешно мерить комнату шагами. Дальше у меня две версии. Первая. Из-за усталости крылья приняли зелье за смертельную отраву и начали лечить тебя. Заметив мой растерянный взгляд, он добавил. «Вспомни, что ты чувствовала до того, как из зеркала вылез монстр. Может, магия вела себя странно или пыталась вырваться на волю?» Уф, сложный вопрос. Меня подкосили новости. Я была растеряна и подавлена, а голова кружилась от душного аромата роз. Он заполнял всю комнату, я задыхалась. Даже открытое окно не помогало. Мне стало плохо от запаха цветов, растерянно пробормотала. Слишком яркий, тяжелый. Запаха. Дракон нахмурился и настороженно замер. Лори, ты ничего не путаешь. У императорских роз почти нет аромата. Как нет? Они воняли невыносимо и пропитали весь кабинет, возмутилась. И отголоски этой гадости на себе даже в карете чувствовала. Нервно принюхалась и поняла, что запах полностью выветрился. Мой нос уловил только легкие нотки цветущей вишни. Запястье до сих пор пахло любимым парфюмом леди Балтимер. Я не ощутил в кабинете запаха роз, хотя у драконов очень чуткий нюх. Задумчиво протянул аргвар. «И как ты понял, что проблема именно в букете?» — удивилась. «Интуиция и сигнальные заклинания», — пояснил дракон. «Я всегда проверяю помещение, в которое телепортируюсь». «Но у эмпатических зелий нет запаха», — не сдавалось. «Их невозможно учуять. Разве что розы привлекли внимание». «Ты не права», — возразил Нери. «Аромата у эликсиров этой группы действительно нет. Зато есть специфический магический шлейф». По нему и вычислил. Эх. И только я влипла по самые крылья, ни на секунду не заподозрив неладное. Лори, не переживай. Аргвар неожиданно подошел ближе и сел напротив, беря меня за руку. Нельзя уметь и знать все. Ты прекрасный целитель. Этого достаточно. Войну монстров и расследования. Оставь таким, как я. Легкие, практически невесомые касания, отогнали тоску и тревогу. Владыке хотелось довериться, поверить, что все будет хорошо и мы обязательно справимся с охотником». Это успокаивало и смущало одновременно. «Давай вернемся к лечению и странным запахам», пробормотала, разрывая контакт. «Давай». В сапфировых глазах заплясали смешинки. Дракону явно нравилась моя реакция, я чувствовала это крыльями, но не понимала, что его так порадовало. Скорее всего, аромат был фантомным, и его чувствовала только ты. Нэри моментально переключился с одной темы на другую. От легкой улыбки и теплого взгляда не осталось и следа. Передо мной вновь был собранный и холодный владыка. Из того, что я успел прочитать о Фейре, можно предположить, что таким способом крылья предупреждают об опасности. Запах, вкус, чужое прикосновение. Любое ощущение становится намного ярче. Когда Анри смотрела мне вслед, я чувствовала сильный, почти невыносимый зуд между лопатками. Вспомнила. И в кабинете, прежде чем попасть в паутину охотника, я почувствовала жжение. Крылья словно горели. Но я не думаю, что они лечили меня. «Лори, когда ты очнулась, то полностью контролировала себя», — напомнил Аргвар. «Зелье оглушило тебя лишь на пару минут». «Ох, а ведь он прав». Я сама спустилась к отцу, хотя должна была кубарем свалиться с лестницы от слабости и головокружения. «Целители не способны лечить себя», — продолжил дракон. «Тем более находясь без сознания. Поэтому я склоняюсь к варианту с крыльями». «Возможно», — прошептала, борясь с сомнениями. В теории звучало неплохо, но пока я боялась делать поспешные выводы. Для начала хотелось побольше узнать о собственной магии. «Кстати, когда ты спасало меня, крылья тоже раскалялись», — уточнил Аргвар. «Ощущения были другими, но... даже не знаю». Вздохнула, пытаясь вспомнить подробности. «Мне сложно сравнивать. Я не понимаю, как управлять новыми способностями, теряюсь в значении толкования сигналов, которые они подают». «Это дело практики», — заверил меня дракон. «Здесь тренироваться слишком опасно, но в Веланьезе. У тебя будет такая возможность. И еще Лори. Аргвар неожиданно запнулся, словно размышляя, стоит ли продолжать. Это настораживало, в голове мигом пронеслось десяток теорий, одна страшнее другой. Но ни одна и близко не попала в цель. Ты раньше лечила кого-то с помощью крыльев? Или я был первым? Вопрос обрушился на меня штормовой волной, оглушая и выбивая почву из-под ног. Умом я понимала, что именно интересует владыку, но формулировка была слишком двусмысленной. Сказывались позднее время и интимность обстановки, и чего уж кривить душой, привлекательность собеседника. Я больше никого не лечила крыльями, совсем. Пробормотала, пытаясь ответить максимально точно и прямо. Даже не пробовала. То есть я был первым и единственным. Удовлетворенно кивнул дракон, заставив меня снова вспыхнуть. «Пришлось мысленно повторить, что мы говорим о делах и только о них. Владыке нужен толковый целитель, на большее не стоит и рассчитывать. Меня император еще может отпустить. Отец придумал великолепный план. Но от идеи выдать за Аргвара свою дочь Алвара не откажется. Ставки слишком высоки. Вы... ты... говорил, что у тебя две теории». Прошептала, пытаясь свернуть мысли в деловое русло. Они то и дело сворачивали не туда. «С первой мы уже разобрались», — кивнул владыка. «Крылья вылечили тебя и случайно привлекли охотника. Вторая достаточно спорная. Начало мне сразу не понравилось. Она основана на древних легендах, но я бы не спешил списывать со счетов». «Для начала просто озвучь ее попросила и нервно покрутила обручальный браслет. Это не укрылось от внимания дракона. Сапфировые глаза потемнели, и на миг в них промелькнуло что-то странное, пугающее. Браслет начал стремительно раскаляться. «Что ты?» Договорить я не успела. Владыка вновь взял меня за руку и осторожно скользнул пальцами от локтя до запястья. Кожа моментально покрылась мурашками, а сердце пустилось в пляс. Я замерла, боясь пошевелиться. «Не знала, чего хочу больше, чтобы меня отпустили или наоборот?» «Подделка». В хриплом голосе дракона проскользнули мурлычущие нотки. Всего одно слово, и очарование момента развеялось, словно дым. «Как ты узнал?» Просипела, пытаясь высвободить руку, но нежные касания сменились властной хваткой. «Не менее осторожный и бережный, но достаточно надежный. «Вытащить кисть из плена горячих пальцев не получалось, как не трепыхайся, Лори. Я понимаю, это звучит странно, но у меня есть все основания полагать, что твой жених применял ментальную магию». Аргвар говорил медленно и подчеркнуто спокойно. Только в синих глазах бушевал шторм. Лери сильный эмпат. Когда вы ехали в карете, он...» «Намеренно сломал браслет?» Вопрос дался нелегко. Впрочем, как и весь разговор. Еще утром я бы наверняка вспылила. Отголоски любви к Брану и странное навязчивые чувство вины были сильны. Мне стоило чудовищных усилий переступить через них и отдать украшение отцу. Но сейчас я крыльями чувствовала. Нэри прав. Браны или его мать как-то влияли на меня только. Отец также заподозрил неладное. Продолжила, не дождавшись ответа. Поэтому и предложил заменить украшение подделкой а настоящее проверить. Только он ничего не нашел. Хотя и запретил принимать подарки от Брана. Это навевало на определенные мысли. Подозревая, он просто не все говорил мне, не хотел пугать. Неудивительно. лири считает, что амулет действовал только в определенные моменты. Пояснил Аргвар. Когда речь заходила о Сири, Балтимере ты. становилась похожей на заводную куклу. С горечью закончила. Оправдывала его, говорила только хорошее, а еще испытывала дикое, неестественное чувство вины, едва пыталась подумать или сказать о нем плохо. Вариант с локальным ментальным воздействием идеально вписывался в картину происходящего и объяснял странности в моем поведении. Но зачем это Брану? До скандала, который он устроил в госпитале, у меня ни разу не возникало мысли разорвать помолвку. «Не понимаю», — устало покачала головой. Какой смысл? Он знал о твоем секрете. Аргвар слегка наклонился вперед. Теперь мы сидели недопустимо близко, словно влюбленная пара или заговорщики. Нет, прошептала, будто нас могли подслушать. Последнее было исключено. Я знала, что Нэри сразу поставил полок тишины. Успела заметить, как он чертил в воздухе защитные руны. Хорошо, спрошу иначе. Также тихо продолжил Владыка. Он мог узнать о твоем секрете. Нет, мотнула головой. Родители никогда бы не рассказали, даже матушка. Селеста пару раз поднимала эту тему, говорила, что брак не строится на недомовках. Но я наверняка знала, что она не проболталась бы и не нарушила клятву. Это нужно тщательно проверить, задумчиво протянул дракон. Если Бран все же знает о крыльях, его действия легко поддаются объяснению. Он сильный огненный маг, и если у вас родится мальчик, он сможет претендовать на престол по праву силы. Вздохнула, соглашаясь с его доводами. Достаточный куш, чтобы пойти на обман и использование запрещенных артефактов. Определенно, логика в этом была. Фейри представляла ценность не только для охотников. Обычные маги также готовы выложить целое состояние за наши крылья. С таким источником любая посредственность могла возвыситься до уровня магистра, а то и архимага. И все же в этой версии было море белых пятен. Я понимаю твои сомнения. Аргваровна вскользнул пальцами по моему запястью, поддевая браслет. Словно его нервировало даже иллюзорное украшение. Но подозреваю, что артефакт не только внушал любовь к жениху но и мешал использовать магию крыльев. «Как это?» — недоуменно уточнила. «Бран никогда не предлагал тебе отказаться от работы в госпитале». Уклончиво уточнил Нери. «Предлагал и не раз. Но при чем здесь?» «Крылья Фейри способны накапливать безграничное количество магии». «Об этом я знала, но перебивать дракона не стала». И во время первой инициации эта сила переходит избраннику. «Инициации?» Щёки залило румянцем. Я, кажется, начала догадываться, к чему он клонит. «Полагаю, Бран хотел заблокировать твою силу внутри крыльев, чтобы во время первой брачной ночи забрать как можно больше магии и максимально увеличить шансы на рождение сильного наследника». Голос Аргвара звенел от злости и напряжения. Что ж, теперь понятно гневная реакция Маркиза и его настойчивые требования не снимать браслет. И мы переходим ко второй теории, Вкрадчиво начал дракон, заставляя на миг забыть обо всем. Возможно, спасая и разделяя со мной магию крыльев, ты провела обряд, альтернативные инициации, и сила Фейри стала полноценной. А значит, и представляющий интерес для охотника с ужасом прошептала. «Владыка прав. До этого я только выпивала из крыльев магию, восполняя собственные резервы. Но я никогда не лечила никого напрямую, не касалась, не обнимала крыльями, как это было с Нэри. В этом смысле он действительно был первым». «В таком случае привязка — единственный способ защитить тебя», продолжил Аргвар. «Пока я находился в госпитале...» «Моя магия скрывала тебя от ловчего змея». Но едва ты уехала, я случайно использовала крылья, тварь мигом почувствовала. Тсс. Дракон жестом приказал мне замолчать и набросил на себя иллюзию невидимости. А через миг из коридора донесся голос матушки. «Лори, милая, ты не спишь? Я могу войти?»